Разбор дела По окончании допроса дела направлялись в юридические или полуюридические учреждения. С 1934 года политические дела находились в ведении военной коллегии Верховного суда. Коллегия располагала огромным штатом и могла рассматривать несколько дел одновременно. Навыск поставленного государственного служащего или генерала, уходило всего несколько минут. Евгения Гинзбург вспоминает, что на разбирательство ее дела в 37 году потребовалось ровно 7 минут. Затем суд удалился на 2 минуты и зачитал приговор. По ее подсчетам, печатание этого приговора на машинке должно было занять все же минут 20. В годы массового террора коллегия провернула таким образом десятки тысяч дел. А эти десятки тысяч составляли очень незначительный процент общего числа заключенных. Судебное разбирательство велось на основе Уголовного кодекса, статья 58 которого охватывала все виды преступлений, имеющих какой-то хотя бы самый отдаленный политический характер. Статья 58 была достаточно емкой, так, во всяком случае, считал суд, чтобы подвести под нее любого человека, которого НКВД хотел репрессировать. Она использовала самым наглым образом. Постановление Верховного Суда от 2 января 1928 -го года внесло изменения в формулировку контрреволюционных действий, и с тех пор по ней можно было привлекать к ответственности, и в тех случаях, когда совершивший эти действия, хотя и не ставил прямо к контрреволюционной цели, Однако сознательно допускал совершение или должен был предвидеть общественно опасный характер последствий своих действий. Понятие террора также было постепенно расширено, в него включалось нападение не только на партийных работников, но и на членов содействия проведению комиссии хлебозаготовок 30-й год, ударников 31-й и пионеров, тридцать й год. 7 августа 1932 года был введен закон о смертной казни за различные преступления против государственной собственности. На практике суд мог растянуть рамки этого закона еще дальше. Такая инициатива приветствовалась. К вредительству был причислен, например, сбор колосьев, оставшихся на поле после уборки. Раньше крестьянки подкармливали таким образом семью, а теперь автоматически получали 10 лет. Зам. Генерального прокурора СССР Жогин в 1965 году писал, что Вышинский предложил квалифицировать умышленные поджоги имущества, принадлежавшего государству или общественным организациям, независимо от мотивов и целей по статье 58.9 УК РСФСР «Диверсия». Следовательно, по статьям о государственных преступлениях должны были квалифицироваться И такие действия, которые были предприняты без контрреволюционного умысла. Например, поджог по мотивам неприязненных отношений, мести и так далее. Вышинский заявил, что не существует общеуголовных преступлений, что сейчас эти преступления превращаются в преступления политического порядка. Он предложил пересмотреть общеуголовные дела в целях придания им политического характера. Тот же Жогин далее конкретизирует, Вышинский требовал обязательно искать контрреволюционный умысел по всем уголовным делам о недостатках, связанных с уборочной компанией По его мнению, недостатки уборочной кампании во многих случаях вызывались деятельностью вредителей, которых необходимо было обезвредить. Так, в 1937 году, во время уборочной кампании, было выявлено заражение ряда сельскохозяйственных культур клещом. Это заражение приписывалось к деятельности вражеских контрреволюционных элементов, в связи с чем было возбуждено большое число уголовных дел. Многие обвинения в связи с заражением злаков клещом были совершенно необоснованы. И между тем, Вышинский потребовал от прокуроров, чтобы они настаивали на применении суровой меры наказания по всем уголовным делам, возбужденным в связи с заражением сельскохозяйственных культур клещом. Когда дело доходило до суда, пишет Жогин, Вышинский неоднократно утверждал, что в уголовном процессе вполне достаточно вероятность выводов о виновности. Поучая прокуроров искусству распознания вредителей, Вышинский утверждал, что это достигается не путем всесторонней, полной, объективной оценки собранных по уголовному делу доказательств, а политическим обонянием. Вышинский заметно упростил судебную процедуру, заявив без особой нужды, незачем повторять то, что было установлено на предварительном следствии. Результаты были самыми невероятными. Одна женщина получила 10 лет по статье 58 пункт 10 за то, что сказала после ареста Тухачевского, что он был красивый мужчина. Художник лишился свободы на пять лет, добавив букву У к имени Сталина в надписи. Жить стало лучше, жить стало веселее. Сталин. Получилось Сталину. Человека, знавшего, но не донесшего о преступлении, рассматривали как соучастника. Даже в мелких делах, где обвиняемого присуждали к шести годам за укрывательство, можно было получить три года по статье 58.12. Один адесит получил три года за то, что он сочувственно улыбался, в то время как пьяные игрузчики. За соседним столом рассказывали друг другу антисоветские анекдоты. Одна татарка, которая вначале значилась как троцкистка, была переименована в буржуазную националистку, на том основании, что по троцкистам у НКВД план перевыполнен, а по националистам они отстали, хоть и взяли многих татарских писателей. Одного 22-летнего математика, совершенно не интересующегося политикой, Репрессировали за то, что его мать, старая эсерка, попала в 37 году в облаву и была арестована. Сам он родился в царской тюрьме. Однако в суд попадала только небольшая часть дел. В статье 8 исправительно-трудового кодекса говорится, что лица, приговоренные к заключению в исправительно-трудовые лагеря, направляются туда а. по приговору суда, б. по постановлению административного органа, И под последним обычно имелось в виду особое совещание НКВД, созданное постановлениями от 10 июля и 5 ноября 1934 года. Один заключенный, отсидевший 6 лет в двух лагерях и нескольких тюрьмах, подсчитал, что приблизительно 90% политических заключенных были приговорены особым совещанием. Оно состояло из заместителя наркома внутренних дел, уполномоченного НКВД, в РСФСР, начальника главного управления милиции и наркома внутренних дел той союзной республики, на территории которой совершено преступление. На заседаниях должен был также присутствовать генеральный прокурор СССР или его заместитель. Особое совещание, судя по всему, выносило сотни приговоров ежедневно. В начале его приговоры не должны были превышать пятилетнего срока, но вскоре это ограничение было либо отменено, либо забыто. Упоминаются сроки в 8 и даже 10 лет, но если заключенных, приговоренных судом, часто выпускали на свободу по отбытии срока, приговоренные ОСО автоматически получали дополнительный срок. Оформлением документации занималась Москва, и затем местный представитель особого отдела НКВД зачитывал приговор прямо в лагере. С августа 1937 года в провинции Стали действовать так называемые «тройки». Это был внесудебный орган, чьи функции напоминали деятельность чрезвычайных трибуналов во время Гражданской войны. «Тройка» состояла из первого секретаря местного партийного комитета, представителя НКВД и прокурора. В отличие от ОСО, у нее были полномочия выносить смертный приговор. Тройки действовали целиком по своему усмотрению, даже без формальных ссылок на Уголовный кодекс. На рассмотрение особого совещания обычно выносились дела, по которым не было собрано доказательств, достаточных для предания обвиняемого суду. Кроме того, дела рассматривались заочно. Следовательно, лицо, привлекавшееся к ответственности, было лишено возможности защищаться от обвинения. Этим нарушались не только права и законные интересы обвиняемого и других участников процесса, но и создавались условия для преднамеренного вынесения необоснованных приговоров с жестокими мерами наказания. Хотя суды истолковывали статью Уголовного кодекса весьма свободно, особое совещание в большинстве случаев считало и такое истолкование чересчур ограниченным. Статья 58 обычно служила основной. В дальнейшем обвиняемые распределялись по следующим категориям. КРТД – контрреволюционная троцкистская деятельность. Обычный приговор 5-10 лет. КРД – контрреволюционная деятельность. Обычный приговор 5 лет и более. КРА – контрреволюционная агитация. Обычный приговор 5 лет и более. ЧСИР – член семьи изменника Родины. Обычный приговор 5-8 лет. ПША. Подозрение в шпионаже. Обычный приговор 8 лет. Последний случай является уникальным в мировой истории права. Существовали еще две категории, к которым заключенный мог быть причислен лично прокурором. В этом случае дело даже не рассматривалось особым совещанием, и заключенного сразу отправляли в лагерь. СОЭ социально опасный элемент, обычный приговор 5 лет. СВЭ, социально вредный элемент, обычный приговор, 5 лет. Право налагать наказание, когда состав преступления фактически отсутствует, и изложено в статье 22 основ уголовного законодательства. Наказание в форме ссылки может быть наложено постановлением прокурора в отношении лиц, признанных социально опасными, без возбуждения против этих лиц уголовного дела, по обвинению в совершении конкретного преступления или проступка. Наказание может быть наложено в тех случаях, когда эти лица были оправданы судом и признаны невиновными в совершении конкретного преступления. В начале 1937 года подсудимые отделывались довольно легкими приговорами. Вот типичный случай КРТД. Арест электрика, который раньше лично знал нескольких троцкистов, и в чьей квартире во время ареста было обнаружено первое издание истории гражданской войны. В нем, конечно, были факты, свидетельствующие о важной роли Троцкого в тот период, срок три года. Другой подсудимый, бывший троцкист, получил более длительный срок за то, что 1 декабря 1934 года приехал из Москвы в Ленинград. Человек, у которого нашли стихотворения о Леоне Фейхтвангере и Андрея Жиди, также получил три года. Кра. Профессор астрономии, который противился браку своей дочери с работником НКВД, получил пять лет. Кра. Типичный случай категории ПША, профессор, который в 1915 году был захвачен в плен в Австрии. Это было его единственным преступлением. Постановление от 14 сентября 1937 года дало возможность налагать наказание за контрреволюционную деятельность без всякого соблюдения судебных норм. Приговоры были строже. Более того, дела арестованных в 1933 и 1935 годах подвергались, по образному выражению того времени, переследствию, с тем, чтобы, как говорили следователи, мягкие приговоры 3-5 лет привести на язык 1937 года. Заключенный не присутствовал на суде особого совещания и ничего о нем не знал. После суда ему при случае вручали приговор. По мере накопления дел усиливалась неразбериха. Некоторых заключенных нельзя было отправить в лагеря, потому что на них не поступило документов. Говорят, что в бутырках для таких заключенных было выделено целое крыло. Их судили группами, и у судей не хватало времени оформить личные дела. Смертные приговоры составляли не более 10% от общего числа. Обычно вся камера знала о предстоящей казни, потому что в таких случаях за арестованным приходил офицер НКВД в сопровождении нескольких надзирателей. Иногда арестованному давали время проститься с остальными и раздать оставшееся имущество, главным образом одежду. Выступая на 22-м съезде КПСС, Спиридонов заявил, что многие люди были уничтожены без суда и следствия. Но сам Вышинский был сторонником этого метода. Он неоднократно повторял, что если ставить вопрос об уничтожении врага, то мы без суда можем его уничтожить. На самом же деле до 1937 года без суда казнили немногих, если не считать ликвидацию оппозиционеров, уже находившихся в лагерях. Первые удары обрушились, судя по всему, на иностранцев, живущих в СССР, включая тех, кто уже получил советское гражданство. У них не было влиятельных защитников внутри партии, и их было легче обвинить в контактах с зарубежной разведкой. Их начали ликвидировать с конца 1936 года. Подвалы Лубянки, где совершались казни, были разделены на отдельные комнаты, расположенные вдоль коридора. Позднее, когда казни стали неотъемлемой частью тюремной жизни, в одной из этих комнат заключенный снимал тюремную одежду и переодевался в специальное белье. Затем его приводили на место казни и убивали выстрелом в затылок из автоматического пистолета. Врач подписывал последний документ, прилагаемый к делу, свидетельство о смерти. После этого из комнаты выносили кусок брезента, специально положенный на пол, Его регулярно мыла уборщица, которую держали для этой цели. Так было везде. В Горьком, например, в годы самого страшного террора из здания НКВД на Воробьевке выносили ежедневно от 50 до 70 трупов. Один арестант постоянно занимался тем, что белил стены в камерах заключенных сразу после того, как их увозили на расстрел в управлении НКВД. Он замазывал фамилии, нацарапанные на стенах. Распространенной формой приговора было заключение без права переписки. А это дает все основания полагать, что число уничтоженных людей было больше, чем приговоренных к казням, ибо о заключенных, отбывающих срок по этому приговору, в лагерях или в тюрьмах, нет абсолютно никаких сведений. С другой стороны, в массовых могилах, в Виннице, найдены трупы людей, получивших именно этот приговор. Смотри приложение Между тем репрессии продолжались все глубже и глубже, вгрызаясь в каждый общественный слой. Теперь на очереди была рабоче-крестьянская масса. До этого простые рабочие крестьяне часто фигурировали как соучастники вредительства. Большинство крестьян и неквалифицированных рабочих, как пишет один из очевидцев тех лет, отделывались простыми показаниями, вроде того, что они занимались контрреволюционной агитацией, распространяя слухи о недостатке продовольствия или керосина, о низком качестве обуви, выпускаемой советскими фабриками и так далее Этого было достаточно, чтобы приговорить подсудимого к 3 пяти годам принудительных работ по статье 58. Воспоминания очевидцев изобилуют рассказами вроде следующего. В сентябре 1937 года в Харьковскую тюрьму неожиданно привезли 700 колхозников. Начальство тюрьмы не имело понятия, за что они арестованы. Колхозников избили, чтобы заставить их хоть в чем-то сознаться, но они не могли сказать ничего путного, они сами ничего не знали. Тогда быстро состряпали дело. Обвинения были довольно просты. Большинство заставили признаться в контрреволюционной агитации и в диверсиях, например, в намерениях отравить колодцы, поджечь амбары, в агитации крестьян не выходить на работу и так далее, словом, пустяки.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 Существует много теорий относительно мотивов действий Сталина на протяжении всего этого устрашающего периода. Многие исследователи до сих пор задаются вопросом, почему Сталин прекратил террор на этой стадии. По нашему мнению, просто потому, что террор достиг крайнего предела. Продолжать было невозможно экономически, политически и даже физически. Следователей больше не было, тюрьмы и лагеря были забиты до отказа. Но между тем массовый террор выполнил свою задачу, страна была подавлена.